Глава 64. Пропавшая буква. Перед самым обедом Дайнека вспомнила, что так и не заглянула в бумаги, которые дала ей настоятельница монастыря. Она порылась в сумке и достала конверт. Внутри был только один лист. На нём от руки написанный список фамилий. Рядом проставлены суммы пожертвований. Вот и каждой суммы подпись. Дайнека пробежала глазами перечень и сразу увидела имя. Никола Берегноли. Она с удовольствием отметила что сумма, которую он пожертвовал приюту, была самой крупной. Внезапно её рука дрогнула, и она прошептала: "Не может быть. Бологно". Всё сводилось к воспоминанию. Они подъезжали к Болонье. Даша прочитал название города: "Бологна", сказала она тогда. Хотя, согласно правилам транскрипции, сочетание букв "g" и "n" следовало прочесть как мягкое "нь". Дайник снова перечитала: "Раз мы шестой путь перегнали". Я же видела в Пи фамилию Берегноли, куда подевалась буква И, которая была между Дж и Н. Эта буква исчезла из фамилии Береженоли, превратив ее, согласно правилам итальянской транскрипции, в Бериньоли. На листе Дайнека увидела номер настоятельницы монастыря и схватилась за телефон. «Здравствуйте, меня зовут Людмила Дайнека. Мы виделись позавчера. У меня вопрос». Монахиня в тот час вспомнила ее, и вот Шаполь согласилась помочь. Она попросила дать ей время и перезвонить позже. Дайнек с трудом вытерпела условленные полчаса. "Вы правы", услышала она от Светы, "как давно вы позвонила в бари? Я нашла списки выпускников приюта. Здесь фамилия Бережноль записана как Береньёль. Досадная ошибка. Всего одна буква, и мальчику выдали документы на чужую фамилию". Наставница припомнила. Именно в то время документами занималась сестра Мадолена. Я не застала её, но слышала что это была очень неродивая монахиня. Дайник поблагодарила старуху. Теперь её волновало одно. Фамилию Береньюли носит мать Стевина, София. Дайник припомнился разговор за обеденным столом, когда София говорила о своём деде, полуграмотном южанин, человеке, сделавшем себя. Потом она вспомнила портрет, который висел в коридоре у кабинета Софии, и рассказ Стевину о своём прадите, Николе. Помнится, тогда она решила что тот чем-то похож на Стевина. Внезапно Дайнека поняла, на кого еще похож прадед Викинга. На Николая Бережнова. А это значит... А это значит, что в доме Софии висит партир сына Николая Бережнова и баронессы Эйнауди. Он и есть тот самый, сделавший себя человек, дед Софии. Проговорила Дайнека вслух. Но это значило и то, что Стевин оказался рядом с ним отнюдь не случайно. И как же мастерке он увернуться? а ты её вопрос насчёт портлета. Теперь оставалось выяснить, насколько далеко Стив зашёл в свои лжи. Дайнека вспомнила о том, что случилось по дороге к Пантедейру. Если я приехала в замок только со Стивеном, никто, кроме него, не мог сообщить об этом Пепину. Стоп. Но у него уже не было телефон. Он забыл его в отеле. Дайнека улыбнулась. Она готовила обвинить тебя в излишней подозрительности. Как вдруг вспомнила, что видела забытый телефон в руках Стивена. Пантедере. Это он. Дайнека едва не ударилась в лёзу. Всё сходится. Она принялась вспоминать всё, что было связано со Стевеном. Его появление в Риме, потом встречи в дороге. Ничего не предвещало предательство. Наоборот, он нежно заботился о ней. Никаких расспросов, излишнего любопытства. Потом бег в Швейцарию из Милана, мост свободы. Эти двое на обучении, отель Корона. Теперь Дайнека вспомнила, что в тот отличал Вернувшись в отель, Даниэль сообщила Стивену о юридической конторе. Неужели это он сообщил Бертини? Получалось, что он. Потом Стивен воспользовался удобным случаем, когда за ним гнался Лысый Леном и свернул на дорогу, ведущую в замок. Туда же направились и бандиты.